Глава 32. Игорь прочитал сообщение от Ксении, как только вышел из ванны, где принимал практически ледяной душ, пытаясь успокоить разгоряченное тело, и увидев на экране слова «не пишите и не звоните мне больше никогда», мягко говоря, удивился. Мозг моментально заработал, просчитывая информацию. Расстались они хорошо, даже более чем хорошо, значит, дело не в нем. За это время Ксения тоже не успела бы ничего, кроме одного. Она ехала в машине. С Борисом. Видимо, он что-то ей сказал. Так. Игорь набрал номер Ксении, но она не брала трубку. Следующий звонок вообще скинула, и он начал злиться. Позвонил Борису, который, в отличие от девушки, ответил сразу. «Да, Игорь Андреевич». «Отвез». Обманчиво ласково спросил Игорь, и на том конце провода чуть помолчали. Борис работал у него 15 лет, и за это время успел полностью изучить реакции своего работодателя, и знал, что подобный ласковый тон не сулит ничего хорошего. «Да, отвез. Теперь не домой, а сюда. Жду», — рявкнул Игорь и положил трубку, не дожидаясь ответа. Внутри начинала закипать ярость, и он вновь позвонил Ксении, но она по-прежнему не отвечала. Ответь мне, девочка. Написал Игорь и через минуту телефон зазвенел, не выдержала. Да идите вы, сами знаете, куда. Я больше не хочу вас ни слышать, ни видеть. Перестаньте трезвонить. Мужчина сжал зубы так, что в глазах потемнело. Кажется, он убьет Бориса. Шоферу повезло. Он приехал только через полчаса, когда пелена ярости немного схлынула, и Игорь мог более-менее адекватно мыслить. Поэтому спросил почти спокойно, как только Борис зашел в квартиру и прошел в гостиную. «О чем вы разговаривали с девушкой, которую я просил подвести? «Шофер напрягся». «Да, я не помню. Ни о чем особенном». Игорь мрачно усмехнулся. «Борис, либо ты сейчас мне все быстренько рассказываешь» и я подумаю, что с тобой делать попозже. Либо я в данную секунду увольняю и тебя, и Люсю». «А Люсю-то за что?» вырвалось у мужчины, и Игорь хмыкнул. «Значит, тебя есть за что? Рассказывай». «Ну...» — Борис замялся. «Она только попросила не курить в салоне, а я отказался». «Угу. И все?» Игорь поднял брови, и шофер вздохнул. «Нет, Игорь Андреевич, я отказался, сказал, что ваших указаний не было». Она возмутилась, мол, вас же девушка просит. А я ответил, ну, что-то типа какая-то девушка. Игорь на секунду прикрыл глаза, пытаясь задавить в себя настойчивое желание врезать собственному шоферу. «Борис, блядь, я просил тебя только подвести ее, не оскорблять. Какого?» Он все же не выдержал. Заорал и ударил кулаком по столу так, что тот вздрогнул. И собеседник тоже вздрогнул. «Да я же... Я думал, это очередная девка, которую Настя пытается под вас подсунуть. Я ведь в прошлый раз тоже подвозил». «Твое дело — выполнять мои просьбы, а не рассуждать, мать твою, о моих девках». Прошипел Игорь зло. «Но об этом мы с тобой завтра поговорим. Все, свободен». Борис неуверенно покосился на работодателя, уткнувшегося в собственный телефон, вздохнул и еле слышно пробормотал. «Если вы к ней сейчас поедете, я могу вас отвести. «Неужели?» — хмыкнул Игорь, заходя в приложение по заказу такси. «Мой собственный шофер делает мне одолжение?» «Извините, Игорь Андреевич». «Не извиню. Свободен, я сказал». Борис понял, что ловить тут больше нечего, развернулся и действительно ушел, решив, что находиться в обществе работодателя сейчас опасно для физического здоровья. Уже на выходе мужчину поймала Настя с вытаращенными глазами и в пижаме. «Борис!» Она схватила шофера за рукав и потянула на себя, будто боялась, что он убежит. «Что случилось?» «Папа давно так не орал, особенно ночью». «Эх, Настя!» вздохнул Борис. «Пойдем лучше на кухню, а то твой папа сейчас сюда придет». «Зачем?» — спросила девочка с откровенным интересом. «Пойдем, пойдем». А Игорь, между тем, действительно шел в прихожую, заказав себе такси. Не мог он все это так оставить и собирался поехать к Ксении, чтобы разобраться в ситуации. «Ну?» — протянула Настя, плюхаясь на барный стульчик. «Что случилось-то?» «Да ничего особенного», — ответил шофер, наливая воды в стакан и выпивая ее практически залпом. «Просто у тебя, Настена, кажется, скоро будет мачеха». Девочка покачнулась и вцепилась в стульчик, как в спасательный круг. «Какая мачеха? Кто?» «Да вот девушка эта, которую я сегодня подвозил». «Ксюшка, что ли?» — фыркнула Настя. «Да ну ты что, Борис!» Она так, на пару-тройку раз. Хорошая, но простая слишком для папы. Шофер покачал головой и снова налил себе воды. Нет, Настена. Ради на пару-тройку раз посреди ночи не срываются. И наорал он на меня. Я даже не помню, когда он на меня так зверился в последний раз. От чего ты сделал-то? Удивилась дочь Игоря Андреевича. Накосячил. Поморщился Борис. Не так, чтобы очень сильно, но существенно. Пожурить можно. Но мне показалось, твой папа меня сейчас убьет. В общем, нет, Настя, это не на пару-тройку раз. Вот помяни мое слово. Девочка задумалась. А если я не хочу? В смысле? Ну, не хочу я мачеху, — возмутилась Настя. Любовницу, пожалуйста. Но нафига мне мачеха? Нам с папой и без нее хорошо. Не, я не хочу. Это Игорю Андреевичу скажи, я при чем? Так папа меня слушать не будет. Борис улыбнулся. Да ладно тебе, Настя. Рано или поздно это все равно случится. И уж лучше простая и хорошая девушка, чем сложная и плохая. Я не хочу ни ту, ни другую. Решительно заявила Настя и вдруг подпрыгнула на стуле. «Слушай, а если Андрею позвонить?» «Зачем?» — не понял Борис. «Ну как зачем? Он женщин любит, раз. Он тоже богатый и красивый, как папа, два. И он молодой, три. Пусть он ее у папы уведет. Андрей сможет, наверное. Он обаятельный». «Ну, не знаю», — протянул шофер. Да Игорь Андреевич тебе уши надерет за вмешательство в его жизнь. Ты же знаешь, Настена. Знаю. Девочка сникла, но почти сразу воспрянула вновь. А Андрей не скажет, что это я ему позвонила. И ты не скажешь, да? А... Ну, Борис... Настя молитвенно сложила ладошки. Ну, пожалуйста, не выдавай меня. В конце концов, я же брату собираюсь звонить, а не куда-нибудь. Шофер немного поколебался, но все же выдохнул. Ладно, хорошо. Ура! Не получалось у него отказывать дочери умершей хозяйки. Любил и баловал девчонку, как собственную внучку. И, наверное, зря.